Третье. Через месяц после того, как Сергей Львович спасся с семьёй в Москву и, ходя в должность, желал одного — быть незаметным, произошла смерть императора Павла. Весть о смерти дошла до Москвы как-то необыкновенно быстро, чуть ли не в те же сутки, скорее самой скорой почты. Потом стали приходить подробности, и всё оживилось. Император был убит дворянские вольности возобновились. Французские круглые шляпы и панталоны разрешены. Всею душою Сергей Львович боялся двора и поэтому воображал себя в оппозиции. Он очень радовался со всеми забавному падению Кутайсова, как тот в одном белье бежал по улицам. Каково? Обершталмейстер. Москва стремилась в несколько дней наверстать Великий Павловский пост. В этот год на улицах и в домах болтали больше, чем в три предыдущие вместе. Балы шли беспрерывно. Когда Надежда Осиповна выезжала, все в доме шло вверх дном. Она была ленива и никогда не одевалась ко времени. Но перед самым выездом начинали шнырять и носиться по дому девки, расплескивая из тазов горячую воду, обдавая паром и шурша отглаженными шелками. Надежда Осиповна покрикивала в своей комнате. Раздавался плеск вылитой воды и треск оплеух. Девки носились с красными опухшими щеками, и у них не было времени плакать. Надежда Осиповна, полуголая, мчалась в соседнюю комнату и вихрем пролетала назад. Сергей Львович жмурился не без удовольствия. Марья Алексеевна пожимала плечами и уходила к себе недовольная. «На охоту ездить, собак кормить». Потом Надежда Осиповна выходила из комнаты плавно и медленно, с достоинством, и Сергей Львович щурясь оглядывал ее, будто впервые ее видел. Они уезжали, оставляя за собою садом. На балах теперь держали себя вольно, даже старики приободрились и молодились. Иногда ночью дети просыпались и слышали – Родители ссорились, спали далеко за полдень. Все себя в эти два месяца чувствовали героями дня, людьми на виду. Все перепуталось, и старые знати, люди помельче. У всех были надежды. Новая французская живописица Веже Лебрень писала теперь каждый день портреты модных красавиц и написала в два присеста крохотный портрет Надежды Осиповны, очень милый. С локонами. Сергей Львович был недоволен, что нос горбат, но боялся сказать и хвалил. Считая, что дворянские вольности избавляют его от дел, Сергей Львович прекратил хождение в должность. День был заполнен и без того. Он даже не успевал справляться со всеми делами. Быстро потрепав детей по щекам, он отправлялся в охотный ряд. Известные знатоки толпились у ларей и брюхастые продавцы, в синих кафтанах, отвешивали поклоны. Все говорили в полголоса, животрепещущая рыба лежала кучами. Заглядывали в жабры, в глаз, томные ли. Смотрели перо бледное или красное. Принюхивались, обменивались мнениями и новостями. Тут же в ожидании стояли лакеи. Сергей Львович не всегда покупал рыбу, иной раз даже и не собирался. Это было нечто вроде английского клуба, приятельские встречи. Приятнее таких встреч, да еще, пожалуй, тайных шалостей, не было в мире. Что перед ними блестящие и непрочные карьеры, Сергей Львович вовсе их не желал. Так проходило служебное время. Так шло месяца два и три. Потом Москва несколько угомонилась. Все огляделись и заняли свои места. Сергей Львович вдруг стал порой огорчаться — Надо же удрать такую дичь, переехать со всею семьёю, и не без трудностей сломалась в пути Колымага за месяц до совершения всего и начала нового века, Александрова. В Петербурге шла теперь раздача чинов и мест истинно умным людям. Впрочем, и здесь, в Москве, Николай Михайлович Карамзин в несколько дней приобрёл необыкновенный вес и получил два перстня с бриллиантами. Сергея же Львовича новое царствование почему-то не коснулось. Он в комиссариатском штате, да и туда не ходит, а жена опять на сносях. Надежда Осиповна действительно была на сносях, и вскоре родился сын, нарекли его Николаем. Сергей Львович с изумлением увидел себя отцом разраставшегося семейства. У него не было ясных мыслей по этому поводу – И будущее вдруг стало казаться неверным. События шли одно за другим, застав его непредуготовленным. Вообще все в жизни шло быстро и не давало опомниться. Все, например, позабыли о том, что сестрица Аннет – невеста. Иван Иванович Дмитриев, поэт, купил себе домик и садик в Москве, но не женился. Марья Алексеевна говорила, когда ее не слышали, «никогда и не думал». Приснилось ей. Сестрица Аннет пожелтела и стала носить темные тона. Волосы взбивала по-прежнему, но стала прилежно ходить в церковь. Она считала себя и братьев жертвами. И Надежда Осиповна, и Капитолина Михайловна были не из тех, которые могут устроить счастье. Тоже втихомолку думал про себя и Сергей Львович. Жена была прекрасная креолка, и все на нее заглядывались. Сергей Львович бледнел от ярости на балах, когда она танцевала с каким-нибудь высоким гвардейцем. Он вполне чувствовал тогда, что его рост мал, а между тем, как она забрюхатила, над ним был учрежден домашний надзор, который становился все тягостнее. Надежда Осиповна стремилась не выпускать из виду Сергея Львовича, Он даже не смел ущипнуть за щеку дворовую девку. Вполне невинная шалость. В этом неясном состоянии он стремился во что бы то ни стало вон из дому, в гости, от Бутурлиных к Сушковым, от Сушковых к Дашковым, а может, к кому и проще, и гораздо проще. По вторникам он ездил в дворянский клуб. Он искал рассеяние, как будто гнался за потерянным временем, или искал забытую вещь. Больше всего он теперь боялся, как бы новые события не отдалили от него друзей и знакомых, и как бы знакомцы не возгордились. Небрежный поклон Дашкова привел его однажды в трепет. Глядя, как он ускользает со двора, Марья Алексеевна тихонько говорила старую песенку. мне маркот на моркотно-молоденький нигде места не найду». «К обеду» или к вечеру, если обедал не дома, домашние обеды были довольно скаредные, он чувствовал зато приятную усталость, вспоминал, зевая остроты и нечаянные случаи за день. Надежда Осиповна задумчиво и подозрительно на него поглядывала, и Сергей Львович, заметив недоверие, начинал прилыгать. Она не во всем верила Сергею Львовичу и была права. Привыкнув еще с малых лет к рассказам Марии Алексеевны о скрытности и уловках мужчин, она подозревала, что Сергей Львович имеет какую-нибудь низкую страсть на стороне. Жизнь с таким мужем была ненадежная. И действительно, Сергей Львович не все блистал в светском обществе. В последнее время он полюбил общество молодых сослуживцев. Все по тому же проклятому комиссариатскому штату. Ещё мальчишек по возрасту, но душевно к нему расположенных. Он тайно играл с ними в карты. Устраивались светские игры. «Бастон», «Виньтэнь», «Макао» и новомодные «Штос» 3 -3. Сергей Львович предавался игре всем существом и трепетал от страсти, открывая карту. Когда он выигрывал, ему хотелось обнять весь мир – И опасался одного, как бы игрок не забыл о долге. Дома он упорно скрывал свои развлечения, но когда бывал в выигрыше, ему стоило большого труда удержаться и не рассказать Надежде Осиповне. Он позванивал монетками в кармане и кусал себе губы, потом вздыхал. В его собственном доме его не понимали.